18 На следующей неделе Реймонд прислал мне электронное письмо в середине дня. Было очень странно увидеть его имя в моем почтовом ящике. Как я и полагала, он был полуграмотен. «Привет, Э. Надеюсь, у тебя все окей. Хочу попросить кое о чем. Сын Сами Кит пригласил меня на свой др. Ему будет 40 Кст». На той вечеринке я засиделся до утра, ржали до упаду. Как насчет быть мои плюс один? Это в гольф-клубе, там будет фуршет. Если нет, ничего страшного, просто дай мне знать, эр. Фуршет. В гольф-клубе. Бог отнимает и Бог дает. Две вечеринки за месяц. Больше, чем за последние 20 лет. Я набрала ответ. «Дорогой Реймонд, я с удовольствием сопровожу тебя на празднование дня рождения. С наилучшими пожеланиями, Элеонор Олифант, мисс». А через несколько секунд получила ответ «Смайлик». «Общение 21 века. Меня пугают стандарты грамотности у нашей нации. Я договорилась об отгуле во второй половине дня из-за моей записи в парикмахерскую». Но сначала, по обыкновению, съела свой ланч в комнате отдыха с кроссвордом и стелеграф, сэндвичем с кукурузой и тунцом, чипсами с солью и уксусом и апельсиновым соком с мякотью. В свое время я поблагодарю музыканта за то, что он приобщил меня к радостям соков с мякотью. После столь посъедительной трапезы я села на автобус в центр, победоносно улыбаясь при мысли о коллегах, которые вынуждены были оставаться за своими столами до конца дня». Гелиотроп располагался на красивой улице в самом центре города, на первом этаже здания из песчаника в викторианском стиле. Он явно не относился к типу мест, где я часто бывала. Громкая музыка, агрессивно модный персонал и чрезмерное обилие зеркал. Я представила, что может статься музыкант ходит сюда стричься, и от этой мысли почувствовала себя немного лучше – Вполне возможно, что однажды мы будем сидеть бок о бок в этих черных кожаных креслах под большими фенами, взявшись за руки. Я подождала, пока администратор закончит говорить по телефону, и отодвинулась подальше от стоящей на стойке большой вазы с белыми и розовыми лилиями. От их запаха в горле запершило, будто там застряло перо или кусок меха. Я закашлялась. Этот запах явно не для людей. Я уже забыла, как шумно в парикмахерских... Это постоянное гудение фенов и гул бессмысленных разговоров. Я устроилась на подоконнике, предварительно облачившись в черное нейлоновое кимоно, которое, как я с тревогой заметила, было засыпано короткими частичками волос, отрезанными от предыдущего клиента. Я быстро смахнула их. Пришла Лаура, такая же нарядная, как и всегда, и провела меня к креслу напротив пугающего ряда зеркал. «Как повеселились в субботу!» Спросила она, возясь со стулом, пока не смогла устроиться позади на одном уровне со мной. Смотрела она не на меня, а в зеркало, обращаясь к моему отражению. Я поняла, что делаю то же самое. Как ни странно, это действовало расслабляюще. «Отлично!» — ответила я. «Это был превосходный вечер!» «Папа живет в комнате для гостей и уже сводит меня с ума!» С улыбкой сказала она. «И так будет еще две недели. Не представляю, как выдержу!» Я кивнула и сказала. «Да, мне по опыту известно, как трудно порой бывает с родителями». Мы обменялись сочувственными взглядами. «Так, и чем мы сегодня займемся?» — спросила она, снимая резинку и распуская мою косу. Я уставилась в зеркало. Волосы у меня были мышины каштанового цвета с пробором посередине, прямые и не особенно пышные. Человеческие волосы делающие то, что и должны делать, расти на моей голове. «Я бы хотела что-нибудь новое», — ответила я. «Что вы можете мне предложить?» «А на что вам хватит смелости, Элеонор?» — спросила Лаура. Это был верный вопрос. «Я смелая». «Я?» «Элеонор Олифант?» «Храбрая и смелая». «Делайте все, что хотите», — сказала я. «Она...» Явно была в восторге. «Красить тоже будем?» Я задумалась. «Это будет обычный человеческий цвет?» «Не уверена, что хотела бы розовый или голубой, или что-нибудь подобное». «Я подстригу их вам до плеч. Будет градуированный боб с карамельным и медовым оттенком, плюс длинная челка на один глаз», — сказала она. «Что скажете?» «Ничего не скажу. Это недоступный моему пониманию набор тарабарщины», — ответила я. Она засмеялась, глядя на мое отражение, но быстро прекратила, возможно, потому, что я не смеялась. «Поверьте мне, Элеонор», — серьезно произнесла она, — «получится красиво». «Слово «красиво» обычно не ассоциируется с моей внешностью», — сказала я скептически. Она похлопала меня по плечу. «Вот увидите, все будет хорошо», — ласково сказала она. «А потом заорала так, что я чуть не упала со стула». «Майли, иди сюда и помоги мне смешать нужный цвет!» К нам подбежала круглолицая низенькая девушка с плохой кожей и прекрасными глазами. Лаура дала ей указания, включая процентное соотношение и коды, которые в равной степени могли относиться как к краске для волос, так и к пороху. «Чай, кофе, журнал?» – спросила она меня. Когда я через пять минут обнаружила, что подтягиваю капучино и листаю последний номер «ОК», то сперва даже себе не поверила. «Нет, вы только посмотрите на меня», — подумала я. «Ну что, готовы?» — спросила Лаура. Своей мягкой, теплой рукой она провела по задней части моей шеи, схватила волосы и стянула в хвост. Неторопливый звук кромсавших мои пряди ножниц напоминал треск пылающих дров, такой же звонкий и такой же опасный. Через мгновение все было закончено. С победоносным видом Далилы Лаура подняла мои волосы, сжав их в кулаке. «Когда покрасим, я подстригу их как надо», — сказала она. «Просто на этой стадии нам нужно пространство для действий». Сидя неподвижно на стуле, я не заметила никакой разницы. Лаура бросила волосы на пол, и они легли там, словно мертвое животное. «Худой мальчик», на лице которого было написано, что он предпочел бы какое угодно другое занятие, медленно-медленно смел мои волосы щеткой на длинной ручки в совок. Я через зеркало наблюдала за его перемещениями по салону. «Интересно, а что делают со всеми этими волосами потом?» Я представила, как на стриженный за день или за неделю волосы суют в пакет, какой у них будет запах, как пакет будет мягко разбухать. И мне стало нехорошо. Лаура подкатила к моему стулу тележку и взялась смазывать некоторые мои пряди густой пастой, черпая ее то из одной, то из другой чаши. Наложив очередную порцию этой субстанции, она скручивала окрашенную прядь и оборачивала ее квадратиком фольги. Эта процедура оказалась весьма захватывающей. Полчаса спустя она оставила меня сидеть с красным лицом и головой в фольге, Через некоторое время вернулась с большой лампой-рефлектором на подставке и установила ее у меня за спиной. «Двадцать минут, и все будет готово», — сказала она. Лаура принесла еще несколько журналов, но особенного удовольствия они мне не доставили. Мне быстро надоело читать сплетни о знаменитостях, а журналов о технике или истории у них к моему огорчению не оказалось. У меня в голове трепетала какая-то мысль, от которой я старалась отмахнуться». Я расчесываю кому-то волосы. Да. Кто-то меньше меня сидит на стуле, а я стою сзади и распутываю колтуны, изо всех сил стараясь действовать как можно нежнее. Она ненавидела дерганье. Такие мысли, смутные, загадочные и тревожные, относились как раз к тому типу, который хорошо бы вытравливать водкой, но мне, к сожалению, предложили на выбор только кофе и чай. И почему в салонах красоты не предлагают ничего крепче? В конце концов, перемена стиля может стать причиной стресса, а расслабиться в столь ярком и шумном окружении очень сложно. К тому же это побуждало бы клиентов щедрее давать чаевые. «Пьяный – значит щедрый», – подумала я и беззвучно засмеялась. Когда на лампе-рефлекторе прозвенел звонок, Ко мне вновь подошла девушка, смешивавшая краску, и подвела к парикмахерской мойке, которая, как ее ни назови, была просто раковиной. Я покорно позволила снять с моей головы кусочки фольги и вымыть волосы шампунем. Пальцы у девушки были умелые и сильные, и я восхитилась великодушием тех, кто оказывает другим столь интимные услуги. Я не помню, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мыл мне голову. Скорее всего... Мамочка купала меня, когда я была совсем ребенком, но мне было сложно представить ее, исполняющей какие-либо нежные обряды такого рода. После того, как шампунь был смыт, девушка сделала мне массаж головы шиацу. Я никогда не испытывала такого блаженства. Она массировала кожу на моем черепе точными нежными движениями, от которых волоски на моих руках встали дыбом, а вдоль позвоночника прокатился мощный разряд тока. Процедура закончилась часов на 9 раньше, чем мне бы хотелось. «У вас много напряжения в голове», проницательно заметила девушка, смывая остатки кондиционера. Не зная, что на это ответить, я выбрала улыбку, что хорошо работает в большинстве случаев, но только не в ситуациях болезни или смерти. Теперь мне это известно. Когда меня усадили обратно на стул перед зеркалом, и причесали покрашенные волосы, вернулась с ножницами Лаура. «На мокрых волосах нельзя в точности рассмотреть цвет», — сказала она. «Поэтому придется подождать». Стрижка в конечном итоге заняла около десяти минут. Сноровка и уверенность, с которой Лаура взялась за дело, привели меня в восхищение. Чтобы высушить волосы, времени понадобилось куда больше, причем пришлось много манипулировать щеткой. Я читала журнал по просьбе Лауры, не поднимая глаз до тех пор, пока она не закончит с укладкой. Потом фен был выключен, все необходимые химикаты распылены длина и углы проверены, последние штрихи нанесены. Я услышала, как Лаура смеется от удовольствия. — Можно смотреть, Элеонор, — сказала она. Я подняла голову от подробной статьи о женском обрезании, опубликованной в Мариклеер. Мое отражение показало куда более молодую, уверенную в себе женщину с блестящими волосами до плеч и косой челкой, прикрывающей шрам. Я? Я повернула голову вправо, потом влево, посмотрела в зеркало, которое Лаура держала за моей головой, чтобы я могла увидеть свою новую прическу, гладкую и безупречную, сзади. Я с трудом сглотнула, и сказала, «Лаура, вы сделали меня сияющей!» Я пыталась сдержаться, но по моей щеке у самого носа покатилась слеза. Я быстро вытерла ее тыльной стороной ладони, пока она не коснулась кончиков моих новых волос. «Спасибо, что сделали меня сияющей!» 19. Боб вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошла, он уставился на меня. Я не могла понять, почему. «Ваши волосы!» — в конце концов сказал он, будто угадав ответ на вопрос. Уложить их утром оказалось непросто, но мне показалось, что я приложила к этому достаточно усилий. Я поднесла руки к голове. «С ними что-то не так?» «Нет-нет, все в порядке. Они... они выглядят здорово», — сказал он, улыбаясь и кивая. На секунду повисла неловкая пауза. Мы оба не были привычны к ситуации, когда Боб комментирует мою внешность. «Я их постригла», — сказала я, — «очевидным образом». Он опять кивнул. «Садитесь, Элеонор». Я посмотрела по сторонам. Сказать, что в кабинете у Бобби было не убрано означало бы недооценить степень того хаоса, в котором он находился постоянно. Я подняла со стула напротив стола стопку каких-то брошюр и положила их на пол. Бобби немного склонился вперед. За время нашего знакомства он некрасиво постарел. У него выпали почти все волосы, и он довольно сильно растолстел. Внешне он напоминал распутного ребенка. «Элеонор», — начал он, — «вы работаете у нас уже довольно давно», — Я кивнула. «Фактологически это было верно. Вам известно, что в обозримом будущем Лоретта уйдет в длительный отпуск». Я покачала головой. «Меня не интересуют сплетни нашей повседневной офисной жизни. Разумеется, если речь идет не о некоем музыканте». «Не скажу, что меня это удивляет», — ответил я. «У меня всегда вызывали сомнения ее познания в сфере базовых принципов налога на добавленную стоимость. Так что это, пожалуй, к лучшему». «У ее мужа рак простаты, Элеонор», — сказал Бобби. «Он нуждается в уходе». Я на мгновение задумалась. «В таком случае им обоим сейчас очень трудно», — заметила я. «Но если рак выявили на ранней стадии, то процент выживания и выздоровления при таком диагнозе довольно высокий. Если вы мужчина, и вам достаточно не повезло, чтобы заболеть раком, то это, вероятно, наилучшая разновидность». «Бобб?» Вертел в пальцах одну из своих роскошных черных ручек. — Так вот, — продолжал он, — мне, по меньшей мере, на ближайшие несколько месяцев понадобится новый офис-менеджер. Я кивнула. — Вам было бы интересно, Элеонор? Будет немного больше денег и немного больше обязанностей, но, думаю, вам это дело по плечу. Я задумалась. — Насколько больше денег? — спросила я. Он взял блок стикеров... Написал на одном сумму, оторвал и передал мне. Я охнула. Это в дополнение к моей нынешней зарплате? Я уже представляла себе, как езжу на работу не на автобусе, а на такси, как делаю покупки только в Теско Премиум и пью тот сорт водки, который продается в приземистых матовых бутылках. «Нет, Элеонор», — ответил он, — «эта сумма будет вашей новой зарплатой — протянула я, — «Если так, то мне придется тщательно взвесить соотношение риска и вознаграждения. Компенсирует ли прибавка к зарплате значительное увеличение объема утомительной административной работы, новый уровень ответственности за бесперебойное функционирование офиса и, что еще хуже, более плотное общение с коллегами?» «Можно мне несколько дней подумать, Боб?» – спросила я. «Разумеется, Леонор», – кивнул он. «Я знал, что вы об этом меня попросите». Я взглянула на свои руки. «Вы хороший работник, Элеонор», — сказал он. «Сколько вы здесь уже?» «Восемь лет?» 9 ответила я. «За эти девять лет вы ни разу не брали больничный и не истратили все положенные дни отпуска. Это свидетельствует о вашей преданности делу. Такое в наши дни нечасто встречается». «Никакая это не преданность», — сказала я. «Просто у меня чрезвычайно крепкое здоровье, а проводить отпуск мне не с кем». Он отвёл глаза. Я встала, собираясь уйти. Боб откашлялся и: "Последняя, Элеонор, поскольку Лоретта занята передачей дел, можно попросить вашей помощи кое в чем?» "Давайте", сказала я. корпоратив. Как вам кажется, вы могли бы его организовать в этом году?" спросил он. "У Лоретты на это времени не будет." А ко мне в кабинет уже приходили сотрудники и ныли, что если мы не забронируем какое-нибудь заведение сейчас, то в итоге окажемся в дешевом пабе», — сказала я, кивая. «Да, я знакома с этой проблемой, Боб. И если вы хотите, то вполне могу заняться организацией праздничного обеда. Вы даете мне карт-бланш во всем, что касается заведения, меню и тематики?» «Конечно», — ответил он уже с головой, погрузившись в свой компьютер. «Компания выделит на каждого 10 фунтов а потом уже вам решать, куда пойти и как много вы готовы заплатить сверх. Благодарю, Боб. Я вас не подведу. Он уже ничего не слышал. Им полностью завладело то, что он видел на экране. Голова у меня шла кругом. Мне предстояло принять два чрезвычайно важных решения. Сходить на еще одну вечеринку. И где-то меня ждал привлекательный, талантливый Джонни Ламонт, прекрасный Орфей, а в перспективе спутник жизни. Жизнь приобретала очень насыщенный характер. Сев за компьютер, я некоторое время смотрела в монитор, не читая ни единого слова. От мысли о дилеммах, с которыми я столкнулась, меня слегка подташнивало, так что, хотя близилось обеденное время, у меня не было никакого желания покупать сэндвич со скидкой. Я поняла, что было бы полезно с кем-нибудь все обсудить. Так подсказывал опыт прошлого. Судя по всему, разговор с другим человеком приносит пользу и позволяет дистанцироваться от тревог. Окружающие все время об этом напоминали. «Поговорите с кем-нибудь. Вы не хотите обсудить это. Скажите, как вы себя чувствуете. Есть ли что-то, чем вы бы хотели поделиться с группой?» «У вас есть право хранить молчание, но если в суде вы будете опираться на факты, о которых умолчали, это может ослабить позиции вашей защиты. Мисс Олифант, вы не могли бы изложить нам собственными словами, что вы помните о событиях, имевших место в тот вечер?» Я почувствовала, что вниз по спине побежала тоненькая струйка пота, в груди что-то затрепетало, словно плененная птица, компьютер противно пискнул, сообщая о поступлении электронного письма. Не думая, я кликнула по нему. Как я презираю эти рефлексы собаки Павлова в себе! «Привет, Э! Насчет субботы все остается в силе? Тогда забьемся на станции, оттуда двинем киту. В восемь часов годится? Р!» Он прикрепил изображение. «Портрет известного политика» а рядом с ним снимок собаки, выглядевшей в точности, как он. Я фыркнула. Сходство было поразительным. Внизу красовалась приписка «Поржать в среду утром», что бы это ни значило. Повинуясь порыву, я стремительно напечатал ответ. «Доброе утро, Реймонд!» Кинологически-министерская картинка весьма забавно Ты, случайно, не будешь свободен в половину первого, чтобы пойти вместе на ланч? С наилучшими пожеланиями, Элеонор». Прождав ответа минут 15, я уже пожалела о своем импульсивном поступке. До этого мне никогда еще не доводилось приглашать кого-то на обед. Я осуществила свою обыкновенную интернет-проверку на предмет обновлений музыканта. К сожалению, ни в Фейсбуке, ни в Твиттере, ни в Инстаграме не было ничего нового. Когда Джонни Ламонт затихал, я начинала волноваться. Я подозревала, что ему либо очень грустно, Либо, что еще хуже, он очень счастлив. Может, у него новая девушка? Меня мутило, и я подумала, что сегодня возьму что-нибудь поскромнее. Смузи с антиоксидантами и небольшой пакет орешков в васаби. Тут пришло еще одно сообщение. Сорян, пришлось отвечать на звонок в службу поддержки, посоветовал выключить и включить компьютер, Г. Да, ланч, отличная идея. «Через пять мин на улице? Р». Я набрала ответ. «Это было бы отлично. Спасибо». Я дерзко оставила сообщение без подписи. Он и без того поймет, что это от меня. Реймонд опоздал и пришел не через пять, а через восемь минут. Но на этот раз я не стала возмущаться. Он предложил сходить в его любимое кафе за углом. Оно не относилось к типу тех мест, которые я предпочла бы посещать. Потрепанная и богемная, с разрозненной мебелью и огромным количеством подушек и ковриков. Какова вероятность, что их хотя бы с некоторой периодичностью стирают? Минимальная. И это в лучшем случае. Меня передернуло от мысли о всевозможных микробах. Теплое помещение кафе и плотные волокна подушек — идеальная среда для полевых клещей, а может, даже и вшей. Я села на самый обычный деревянный стул без каких бы то ни было текстильных дополнений. Рэймонд, по всей видимости, был знаком с официантом. Подойдя к нам, тот назвал его по имени, поприветствовал нас, а затем протянул меню. Судя по всему, персонал составляли люди, похожие на Рэймонда. Как мужчины, так и женщины казались неряшливыми, потрепанными и плохо одетыми. «Здесь обычно неплохой фалафель и вот этот суп», сказал он, ткнув пальцем в графу «Фирменные блюда». «Суп-пюре из цветной капусты с тмином», — вслух прочла я. «Ну нет, вот уж не думаю». После разговора с Бобом мой желудок все еще испытывал потрясение, поэтому я просто заказала кофе с пенкой и булочку с сыром. Не знаю, что за блюдо взял себе Реймонд, но оно отвратительно пахло, как слегка подогретая рвотная масса. Ел он шумно, не закрывая рот до конца, поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как смотреть в сторону. С другой стороны, так мне было проще затронуть тему о предложении Боба и о том поручении, которое он мне дал. «Рэймонд, я могу задать тебе один вопрос?» – спросила я. Он отхлебнул колы и кивнул. Я опять отвела взгляд. Обслуживавший наш парень бездельничал у стойки, покачивая головой в такт музыки. Это была сплошная какофония «Слишком много гитар и слишком мало мелодики». Я подумала, что так должно звучать безумие. Такие звуки слышат в голове психи, когда отрезают лисам головы и швыряют их в соседский сад. «Мне предложили повышение до офис-менеджера», — сказала я. «Как, по-твоему, мне соглашаться или нет?» Реймонд перестал чавкать, хлебнул еще немного колы и улыбнулся. «Это же замечательно, Элеонор!» «Что тебя останавливает?» Я откусила кусочек булочки. Она оказалась неожиданно вкусной, намного лучше тех, что продаются в Теско. Никогда бы не поверила, что найдется продукт, о котором я так подумаю. «Ну, — ответила я, — из плюсов мне будут больше платить. Разницу, конечно же, огромной не назовешь, но все-таки ее хватит на то, чтобы улучшить некоторые стороны жизни. С другой стороны... «У меня станет больше работы и, как следствие, ответственности. А наш офис, Рэймонд, доверху укомплектован всякими халтурщиками и лентяями. Уверяю тебя, организовывать их рабочий процесс будет задачей не из легких». Он фыркнул, засмеялся и закашлялся. Кола, похоже, попала ему не в то горло. «Я понял», — сказал он. «Все сводится к тому, стоит ли дополнительная оплата дополнительной мороки, да?» «Совершенно верно» ответила я. «Ты очень точно резюмировал стоящую передо мной дилемму». Он помолчал, пожевал еще немного. «Элеонор, а какой у тебя вообще жизненный план?» – спросил он. Я понятия не имела, что он хотел сказать, и это, по всей вероятности, явственно отразилось на моем лице. «Я имею в виду, долго ли ты собираешься работать администратором офиса? Если да, то новая должности и прибавка к зарплате пойдут тебе на пользу. Таким образом, ты будешь в лучшей позиции перед следующим шагом». «Перед каким еще следующим шагом?» – спросила я. Этот человек явно был не способен говорить на простом английском языке. «Когда ты подашь резюме на другую работу, в другую компанию?» – ответил он, неопределенно взмахнув вилкой. Я отпрянула, опасаясь, как бы на меня не попали микроскопические капельки его слюны ты же не собираешься до скончания века работать здесь правда продолжал он сколько тебе 26 семь на днях реймонд мне исполнилось тридцать ответила я к своему удивлению польщенная правда удивился он ну так вот ты же не собираешься весь остаток жизни вести в угалтерию боба или я не прав я пожала плечами я в самом деле никогда об этом не задумывалась. «Я думаю, собираюсь», — ответила я. «Что мне еще делать?» «Элеонор!» — воскликнул он, почему-то ошарашенный. «Ты умная, ты добросовестный, очень-очень организованная. Ты много где могла бы работать». «Правда?» — с сомнением спросила я. «Да!» — сказал он, энергично кивая. «Ты разбираешься в цифрах — это раз. У тебя богатая речь — это два. Ты знаешь какие-нибудь иностранные языки?» Я кивнула. В самом деле, я очень хорошо владею латынью. Рэймонд поджал тонкие губы, окружённые колючей щетиной. Э, и... начал было он, но потом умолк и махнул официанту, и тот подошел и убрал со стола. Потом удалился, но вскоре вернулся с двумя чашками кофе и небольшим блюдцем шоколадных трюфелей, о которых его никто не просил. Получайте удовольствие, ребята, сказал он и широким жестом поставил конфеты перед нами. Я покачала головой, не веря, чтобы кто-то мог что-либо подобное произнести. Рэймонд вернулся к нашему разговору. «Есть полно мест, где хотели бы нанять опытного офис-менеджера, Элеонор», — сказал он. «И не только в области графического дизайна, но и в медицине, в IT, да где угодно». Он запихал в рот конфету. «Ты хочешь жить в Глазго? Ты могла бы переехать в Эдинбург, в Лондон или, в конце концов, весь мир перед тобой». «Да?» – спросила я. «Опять же, мне никогда даже в голову не приходило, что можно переехать в другой город и поселиться где-то еще. Баат с его сказочными развалинами римского периода, Йорк, Лондон – для меня все это было немного чересчур. Знаешь, Реймонд, в жизни, похоже, есть великое множество вещей, о которых я даже не задумывалась. Полагаю, я даже не догадывалась, что они в моей власти. Знаю». Это звучит смешно. У него было очень серьезное выражение лица. Он подался вперед. «Тебе, Элеонор, явно пришлось непросто. У тебя нет ни братьев, ни сестер. Ты никогда не видела отца. Да и отношения с матерью, насколько я помню, у тебя тоже непростые, так?» «Так», — кивнула я. «Ты сейчас с кем-нибудь встречаешься?» — спросил он. «Да», — ответила я. Он выжидающе посмотрел на меня, будто требовал более детального ответа. Я вздохнула, покачала головой, а потом сказала как можно медленнее и внятнее. «Сейчас, Реймонд, я встретилась с тобой. Встретилась, и теперь ты сидишь передо мной». Он фыркнул и расхохотался. «Элеонор, ты ведь прекрасно знаешь, что я имел в виду». Но стало очевидно, что нет. «У тебя есть парень?» Терпеливо спросил он. Я застыла в нерешительности. Нет. Точнее, да, есть кто-то. Хотя нет. Фактически верным будет ответ, что в данный момент нет. По крайней мере, на данном этапе. Тебе приходится со многими вещами справляться в одиночку, сказал он, не столько задавая вопрос, сколько констатируя факт. Ты не должна осуждать себя за то, что у тебя нет плана карьерного роста на ближайшие 10 лет. «А у тебя есть план на следующие 10 лет?» — спросила я. Это казалось маловероятным. «Не!» — с улыбкой ответил он. «А у кого есть? Я имею в виду среди нормальных людей». Я пожала плечами и сказала. «Честно говоря, я не уверена, что знаю хотя бы одного нормального человека». «Ничего, я не обижаюсь, Элеонор!» — засмеялся он. Я мысленно взвесила его слова и поняла, что он подразумевал. «Извини, Рэймонд, я не хотела тебя обидеть», — сказала я. «Не говори глупостей», — ответил он и махнул официанту, чтобы принес счет. «Так когда тебе нужно решить по поводу новой должности?» «Думаю, тебе надо соглашаться, чего бы это ни стоило. Кто не рискует, да? К тому же мне кажется, что из тебя получится замечательный офис-менеджер». Я посмотрела на него, ожидая дополнительных замечаний или язвительного комментария, Но, к моему удивлению, ничего из этого не последовало. Он достал кошелек и оплатил счет. Я яростно запротестовала, но он решительно помешал мне внести мою долю. «Ты взяла только кофе и булочку», — с улыбкой сказал он. «Когда получишь первую зарплату в должности офис-менеджера, можешь угостить меня ланчем». Я поблагодарила его. Никто никогда еще не оплачивал мне обед. Было очень приятно, что другой человек добровольно понес расходы от моего имени, ничего не ожидая взамен. Обеденный перерыв закончился, когда мы вошли в офис, так что мы быстро попрощались и пошли каждый в свой отдел. Впервые за 9 лет я обедла не одна, не решила кроссворд, но меня это самым удивительным образом совсем не беспокоило. Возможно, я решу его вечером, может, я даже... Не возьмусь за него, а сразу выброшу газету. Как сказал Реймонд, мир полон безграничных возможностей. Я вошла в почтовую программу и написала ему сообщение. Дорогой р большое спасибо за ланч. С наилучшими пожеланиями Э. Я подумала, что в сокращении имен есть определенный смысл. В конце концов и так ясно, кто и к кому обращается. Он тут же ответил... «Всегда, пожалуйста, удачи в принятии решения! В субботу увидимся! Р!» В последнее время моя жизнь стремительно неслась вперед, образуя вихри возможностей. Во второй половине дня я даже ни разу не вспомнила о музыканте. Зайдя в свой компьютер, я занялась поиском заведения для рождественского обеда. «Это будет примечательное событие», — решила я. «Оно будет не похоже на все предыдущие корпоративы». «Представлялось очень важным избежать любых повторений и клише. Я сделаю что-то особенное, что-то, что удивит коллег, доставит им огромное удовольствие и превзойдет все ожидания. Это будет непросто. С уверенностью я знала только одно. Основой мероприятия станет выделенный Бобом бюджет в размере 10 фунтов на человека и скидываться дополнительно никому не придется». Меня до сих пор возмущали денежные выплаты, которые я была вынуждена совершать в последние несколько лет, чтобы в последнюю пятницу перед 25 декабря ужасно провести время в ужасном заведении с ужасными людьми. В конце концов, разве это так трудно? Реймонд очень ободрил меня во время ланча. Если бы я была способна продекламировать Инаиду, если научилась писать макросы в Excel, Если в последние девять лет могла в полном одиночестве праздновать свой день рождения, Рождество и Новый год, то и роскошный праздничный ужин на 30 персон с бюджетом в 10 фунтов на каждого организую без труда. Если вам понравилось, можете поддержать канал. Если не понравилось, тоже можете поддержать. Это называется поддержка искусства, насколько я понимаю. Я бы сама сделала взнос, но... Впрочем, неважно. Ссылки ниже. Пользуйтесь. Это безопаснее, чем социальное взаимодействие. 20 Утро субботы прошло в Мареве домашних дел. Чтобы защитить руки, я стала носить резиновые перчатки. Они выглядели безобразно, но помогали. Впрочем... Их уродливый вид не был важен, ведь меня все равно никто не видел. Убирая завалы, оставшиеся после минувшего вечера, я заметила, что не употребила привычный объем водки. Бутылка Смирнов была заполнена больше, чем наполовину. Памятуя о том, что на вечеринке Лауры я повела себя не комильфо, я положила бутылку в пакет из супермаркета Теска, чтобы вечером подарить Киту. Я задумалась, что еще стоит принести». Цветы, на мой взгляд, не годились. Что не говори, они все же символ любви. Заглянув в холодильник, я нашла упаковку, нарезанного тонкими ломтиками сыра и тоже сунула ее в пакет. Все мужчины любят сыр. На ближайшую к месту вечеринки загородную станцию я прибыла на пять минут раньше назначенного «Мирабеле дикту». Реймонд уже был на месте. Он помахал мне, я помахала в ответ». Мы направились к гольф-клубу. Реймонд шел быстро, и я начала волноваться, что в новых ботильонах не смогу за ним поспеть. Потом увидела, что он мельком взглянул на меня и замедлил шаг, чтобы идти вровень со мной. Я осознала, что подобные незначительные знаки внимания, то, как его мать, хотя я ее об этом не просила, налила мне после ужина чашечку чая, не забыв, что я пью его без сахара, то, как Лаура положила на блюдце два печенья, когда в своем салоне принесла мне кофе, Могут значить очень много. Интересно, каково это – оказывать мелкие услуги другим людям? Я не смогла вспомнить. Да, в прошлом я тоже старалась быть доброй, старалась заботиться. Я знаю, что старалась, но это было раньше. Я пыталась, но потерпела поражение. В результате для меня все было потеряно. И мне некого в этом винить, кроме самой себя». За городом было тихо. Пейзаж простилался до горизонта, и ни многоэтажные дома, ни высотки с офисами не заслоняли отдаленные холмы. Струился ласковый мягкий свет второй половины лета. Вечер казался нежным и хрупким. Мы шли в тишине, такой, которую не было необходимости нарушать. Мне даже стало грустно, когда мы очутились перед приземистым белым зданием. Сумерки... Уже начинали сгущаться, и луна, и солнце стояли высоко в небе цвета розового миндаля с золотыми вспышками. Бросая вызов грядущей ночи, пели птицы, кружа над лужайками длинными неровными петлями. Пахло травой, цветами и землей. Волос и кожи касалось теплое сладковатое дыхание уходящего дня». Мне хотелось попросить Реймонда вот так идти и идти, не останавливаясь по колышущейся траве до тех пор, пока птицы не умолкнут и не уснут в своих гнездах, пока путь нам не будут освещать одни лишь звезды. Мне почти показалось, что он и сам мог бы это предложить. Дверь дома распахнулась. Из нее выбежали трое ребятишек, громко хохоча. Один из них размахивал пластмассовым мечом. «Вот мы и пришли», – тихо сказал Рэймонд. Для общественных мероприятий заведение казалось странным выбором. В коридорах повсюду висели доски объявлений, усеянные совершенно непонятными сообщениями. На огромной деревянной панели в конце холла значился длинный перечень мужских имен, начиная с 1924 года. Последним в нем, датируясь годом нынешним, самым непонятным образом шел доктор Терри Берри. Интерьер представлял собой смесь казенного стиля, с которым я была хорошо знакома, и старомодного домашнего. Мерзкие узорчатые занавески, стоптанные полы, покрывшиеся слоем пыли сухие букеты в вазах. Когда мы вошли в банкетный зал, на нас обрушилась целая волна звуков. Там был установлен диджейский пульт, и танцпол уже наполнился людьми в возрасте от 5 до 80 лет, освещаемыми лучами невыразительных цветных прожекторов. Многие будто пытались в такт музыки скакать на лошади. В полном недоумении я посмотрела на Реймонда. «О, Господи!» — сказал он. «Мне надо выпить!» С признательностью я последовала за ним к барной стойке. Цены там оказались милосердно низкими, поэтому я быстро выпила свой «Магнерс», чувствуя себя уверенно от знания, что денег мне хватит еще на несколько. Правда, этот, несмотря на все мои протесты, оплатил Реймонд. Мы устроились за столиком подальше от источника шумов. «Ох уж эти семейные праздники!» — сказал он, качая головой. «Это ужасно, даже когда это твоя семья, а уж когда чужая!» Я огляделась. У меня не было опыта подобных вечеринок, и меня поразило разнообразие в возрасте гостей, их социальном статусе и вестиментарных предпочтениях. «Друзей ты можешь выбирать!» — сказал Реймонд, чокаясь со мной своей пинтой пива. «Но вот семью не вправе», – ответила я, обрадованная тем, что смогла дополнить всем известную фразу. Это была незамысловатая задачка, но все же. «Точно так же мы отмечали пятидесятилетие отца, шестидесятилетие мамы и свадьбу сестры», – сказал Рэймонд. «Дерьмовый диджей, перевозбужденные, переевшие сладкого дети и люди, которые не виделись годами, и теперь рассказывают друг другу о своей жизни и делают вид, что им это интересно». «Могу спорить на что угодно, что на фуршете будет канапе, а когда все закончится, на парковке случится драка!» Его слова меня заинтриговали. «Но ведь это, наверное, весело, — заметила я. Встреча со всей семьей, все рады тебя видеть, интересуются твоей жизнью!» Он окинул меня внимательным взглядом. «А знаешь что, Элеонор, ты совершенно права. Прости...» Я веду себя, как злобная, раздражительная скотина. Он допил пиво и спросил. «Ну что, повторим?» Я кивнула, но тут же спохватилась и воскликнула. «Нет-нет, теперь моя очередь. Тебе взять то же самое?» «Было бы здорово. Спасибо, Элеонор». Я схватила сумку и пошла к барной стойке. По пути я завернула к Сами. По своему обыкновению он сидел в кресле в окружении друзей и членов семьи. Я приблизилась к нему. "Элеонор, ангел мой", воскликнул он. "Отличная вечеринка, правда?" Я кивнула. Подумать только, моему мальчику 40. В голове не укладывается. Казалось бы, буквально вчера он первый раз пошел в школу. Тебе обязательно нужно увидеть его фотографию. У него маленького проказника не было передних зубов. А взгляни-ка на Кита сейчас. Он показал на противоположный угол зала, где его сын и невестка стояли в обнимку и смеялись, слушая рассказ какого-то пожилого человека. «Пусть наши дети будут счастливы. Это единственное, чего мы им всегда желаем. Как бы мне хотелось, чтобы рядом со мной сейчас была моя Джин, чтобы она это тоже увидела». Его слова заставили меня задуматься. «Неужели люди действительно всегда желают своим детям счастья?» Вообще-то, звучало весьма убедительно. Я спросила Сами, не купить ли ему что-нибудь выпить, хотя на мой неискушенный взгляд он уже и так был пьян. «Славная ты девушка!» — сказал он. «Спасибо, но меня уже ждет вот что». Стол перед ним был уставлен пузатыми бокалами с янтарной жидкостью. Я пообещала увидеться с ним позже и направилась к барной стойке. Там выстроилась немалая очередь, но атмосфера мне нравилась. Благословенный отдых. Диджей взял передышку и сидел в углу, потягивая какой-то напиток из банки и с сердитым видом разговаривая по телефону. Стоял негромкий гул, слышались мужские и женские голоса, то тут, то там раздавался смех. Детей, казалось, стало еще больше, и они сбились в кучку, образовав банду возмутителей спокойствия. Было очевидно, что взрослых затянула вечеринка, так что дети кричали и гонялись друг за другом с неконтролируемым остервенением. Глядя на них, я улыбнулась, в душе немного завидуя. Все эти люди столь многое принимали как должное, что их будут приглашать на праздники, что у них будут друзья и родные, с которыми можно поговорить, что они влюбятся и их полюбят в ответ, что они вступят в брак и, в свою очередь, создадут собственные семьи. Я задалась вопросом, как я буду праздновать свое сорокалетие. Надеюсь, к тому времени рядом со мной будут люди, с которыми можно будет отметить это событие. Возможно, музыкант — свет моей новой жизни. Впрочем, кое в чем я была уверена. Я ни при каких обстоятельствах не стану отмечать свой юбилей в гольф-клубе. Когда я вернулась за наш столик, то никого там не обнаружила. Поставив пиво, Я принялась подтягивать свой Магнерс. Надо полагать, Реймонд нашел собеседника поинтереснее меня. Я стала наблюдать за танцполом. Диджей вновь устроился за пультом и выбрал из серебристой коробки с записями поистине какофоническую композицию о каком-то мужике после полуночи. Я позволила мыслям блуждать, давно обнаружив, что это позволяет очень эффективно проводить время. Ты просто берешь ситуацию или человека и воображаешь приятные события. В мечтах по твоей воле может случиться все, абсолютно все, что угодно. Я подпрыгнула, почувствовав, что на плечо легла рука. «Извини», — сказал Реймонд, — «мне надо было в туалет, а на обратном пути я кое с кем поговорил». На моем плече осталось тепло его ладони. Контакт длился лишь краткое мгновение, но оставил после себя греющий, почти зримый отпечаток. Я вдруг поняла, что человеческая рука обладает как раз нужным весом и температурой, чтобы прикасаться к другому. Мне много лет доводилось обмениваться рукопожатиями, в последнее время даже чаще, чем обычно, но ко мне уже целую вечность никто не прикасался. Конечно же, мы с Деклоном регулярно совокуплялись, когда ему этого хотелось, но он никогда по-настоящему не прикасался ко мне». Он заставлял меня прикасаться к нему, говорил где, как и когда, и я слушалась. У меня в этом вопросе не было выбора, но я помню ощущение, будто это совсем не я, будто это не моя рука и не мое тело. Мне не оставалось ничего другого, кроме как ждать, когда все закончится. Я осознала, что дожила до 30 лет, но ни разу ни с кем не гуляла, держась за руки. Никто не массировал мои утомленные плечи, не гладил по лицу. Я представила, как меня обнимает и крепко прижимает к себе мужчина, когда мне тоскливо, когда я расстроена или устала, представила его тепло, тяжесть его рук. «Элеонор», — сказал Реймонд, — «извини, я задумалась», — ответила я, отпивая глоток Магнерса. «Похоже, вечеринка удалась». Заметил он, обведя рукой зал. Я кивнула. «Поболтал сейчас со вторым сыном Сами Гэри и его подружкой», — сказал он. «Поржал с ними». Я опять посмотрела по сторонам. «Интересно, каково это будет — являться на мероприятие под руку с музыкантом? Он будет следить, чтобы мне было комфортно, потанцует со мной, если я захочу, что вряд ли, и познакомится с другими гостями, а потом в конце вечера...» Мы вместе упорхнем домой в наше гнездышко, как два голубка. «Похоже, на этой вечеринке мы единственные два человека, явившиеся без пары», сказала я, наблюдая за другими приглашенными. Он немного поморщился. «Ну да. Кстати, спасибо, что составила мне сегодня компанию. Приходить в гордом одиночестве — полный отстой, правда?» «В самом деле?» — заинтересованно переспросила я. У меня нет прецедентных ситуаций, чтобы сравнивать. Он посмотрел на меня и спросил. «Значит, ты всегда была сама по себе? На той неделе ты упоминала парня, с которым...» Я видела, что он тщательно подбирает слова. «С которым...» «Ты была, когда училась в университете». «Как ты уже знаешь, мы с Деклоном прожили вместе два года», — сказала я. «Чем это обернулось, тебе тоже известно». «Надо взять...» «Еще один Магнерс. К жизни в одиночку быстро привыкаешь. На самом деле это намного лучше, чем когда тебя бьют по лицу или насилуют». Реймонд поперхнулся пивом, и чтобы откашляться, ему потребовалось некоторое время. Потом произнес очень мягко. «Ну, ты ведь понимаешь, Элеонор, что есть еще варианты. Не все мужчины такие, как этот Деклан». «Еще как понимаю!» – рассмеялась я. «Я недавно встретила подходящего». Перед моим мысленным взором предстал музыкант. Он подносит мне фрейзи, потом целует меня в затылок. Казалось, Реймонд почему-то чувствовал себя неловко. «Я сгоняю в бар», – сказал он. «Тебе еще Магнерс?» Меня охватило какое-то странное возбуждение. «Нет, лучше водки с колой». — ответила я, зная по опыту, что этот напиток утолит любую тревогу. Рэймонд потащился к бару. Я смотрела ему вслед. Если бы он только распрямил спину и побрился, ему надо бы купить приличных рубашек и нормальные ботинки, а вместо компьютерных игр прочесть пару книг. Иначе как он может надеяться найти себе хорошую девушку? К столику подошел Кит и поблагодарил меня за то, что я пришла. Я вручила ему подарки, которые его, похоже, искренне удивили. Он посмотрел на один, потом на другой, и лицо его приняло выражение, которое было трудно интерпретировать, однако я быстро исключила из спектра вероятных эмоций скуку и безразличие. Я была счастлива от того, что преподнесла ему тщательно продуманный и единственный в своем роде презент, на который не способен никто другой. Кит поставил мой пакет на ближайший столик. «Может, это...» «Пойдемте танцевать, Элеонор!» Сердце в груди забилось быстрее. «Танцевать?» «Я?» «Я не уверена, что у меня получится», — сказала я. Кит засмеялся, потянул меня за руки и заставил подняться. «Идемте», — сказал он. «Еще как получится!» Едва мы вышли на деревянный танцпол, как музыка поменялась. Кит издал стон. «Прошу прощения», – сказал он, – «но тут без шансов, этот мне придется пропустить. Привилегия именинника». Я увидела, что некоторые покинули танцпол, но на их место тут же стеклись другие. Музыка отличалась большим количеством духовых и быстрым ритмом. Мишель, подруга Герри, махнула мне рукой, а когда я подошла, втащила меня в узкий круг женщин примерно одного возраста, которые улыбались мне и выглядели очень счастливыми». Я присоединилась к ним в танце, который представлял собой что-то вроде притопывания на одном месте. Некоторые двигали руками, будто на утренней пробежке, другие показывали пальцами непонятно куда. Судя по всему, в этом танце можно было двигаться как угодно, лишь бы в такт мелодии с восьмидольным ритмом, услужливо подчеркиваемым ударными. Потом ритм вдруг резко изменился, и все начали делать одно и то же, создавая руками странные фигуры над головой. Мне потребовалось некоторое время, чтобы научиться их копировать. Топтание в свободной форме, потом одинаковые фигуры в воздухе. Топтание в свободной форме, потом одинаковые фигуры в воздухе. Танцевать — это просто. Подпевая вместе с другими, я обнаружила, что в голове у меня нет мыслей, будто после водки, но все же по-другому. c Показывать руками буквы в воздухе. Что за потрясающая идея! Кто бы мог подумать, что танец может быть таким логичным? Во время следующего куплета я задалась вопросом, почему в песне поется о юношеской христианской организации. Но потом я подумала, опираясь на свой небогатый опыт общения с поп-музыкой, что в наше время поют о зонтах, разжигании огня и романах Эмили Бронте, а раз так то чем хуже песня о молодежной ассоциации, куда отбирают по гендерному признаку и по вероисповеданию? Песня закончилась, и тут же началась другая. Она показалась мне совсем не такой веселой, поскольку соответствующий танец представлял собой исключительно топтание на месте без всяких манипуляций руками в промежутках. Но я все равно осталась на танцполе в кругу тех же смеющихся женщин, чувствуя себя в самой гуще событий. Я начинала понимать, почему люди находят танцы увлекательными, хотя не была уверена, что смогу выдержать целый вечер. Тут меня кто-то тронул за плечо. Я обернулась, думая, что это Рэймонд и уже улыбаясь при мысли, как расскажи ему про танец с фигурами. Но это оказался не он. Передо мной стоял мужчина лет тридцати пяти-сорока, с которым я раньше никогда не встречалась. Он улыбнулся и поднял брови, будто хотел меня о чем-то спросить, а потом просто стал изображать передо мной все то же топтание в свободной форме. Я повернулась обратно к кругу смеющихся женщин, но он уже сомкнулся. Новый персонаж, низкий краснолицый мужчина с нездоровым видом человека, который в своей жизни не съел ни одного яблока, отплясывал с большим энтузиазмом, хотя и несколько не в такт. Не зная, как на это реагировать, я вновь начала танцевать». Он склонился ко мне и что-то произнес, разумеется, неразборчиво из-за громкости музыки. «Простите, что вы сказали?» — крикнула ему я. «Я спросил!» — в ответ тоже закричал он куда громче, чем раньше. «Откуда ты знаешь кита?» Какой странный вопрос к незнакомому человеку. «Я оказалась рядом с его отцом, когда с ним случился приступ», — ответила я. Прежде чем собеседник уловил смысл сказанного, Мне пришлось повторить дважды. Вполне возможно, что у него были нарушения слуха. А когда до него все же дошло, лицо его приняло заинтригованный вид. Он склонился ко мне, окинув взглядом, который нельзя было назвать иначе, как плотоядным, и спросил. «А ты что, медсестра?» «Нет, я работаю в бухгалтерии». После этого у него будто закончились слова и чтобы предотвратить дальнейшие разговоры, я стала смотреть в потолок, пока мы танцевали. Поддерживать разговор и одновременно танцевать оказалось довольно сложно. Когда песня закончилась, я поняла, что на данный момент с меня достаточно, и ощутила довольно острое желание подкрепиться. «Могу я тебя чем-нибудь угостить?» – проорал мужчина, перекрикивая следующую песню. «Интересно». Диджей когда-нибудь рассматривал идею устраивать между композициями пятиминутные перерывы, чтобы позволить гостям спокойно сходить в бар или в уборную. Возможно, стоит предложить ему это чуть позже. «Нет, спасибо», — ответила я. «Не хочу принимать напиток от вас, потому что в этом случае я буду обязана предложить что-нибудь в ответ, а у меня нет желания тратить с вами столько ценного времени». «Что?» — переспросил он, поднося к уху руку. У него определенно был или постоянный звон в ушах, или более серьезное нарушение слуха. Я перешла на язык жестов, отрицательно мотая головой и покачивая указательным пальцем, при этом артикулируя губами слово «нет». Потом, не дожидаясь, пока он предпримет попытку продолжить разговор, пошла искать уборную. Она располагалась в самом конце коридора, но найти ее оказалось нелегко, поскольку я видела только указатель в дамскую комнату. Как оказалось впоследствии это и была уборная. почему бы просто не назвать вещи своими именами? Это сбивает с толку. Там была очередь, и я встала за нетрезвой женщиной, которая была одета не по возрасту. Я полагаю, что топы бандо лучше всего подходят девушкам до 25, если вообще подходят хоть кому-нибудь. полупрозрачному усыпанному блестками жакету отнюдь не удавалось прикрыть ее огромную морщинистую грудь. Макияж, который выглядел бы утонченно разве что на сцене Альберт Холла, уже немного поплыл. Почему-то мне представилось, как в конце вечера эта женщина рыдает где-нибудь на лестнице. Это пророчество меня удивило, но в ее поведении сквозила какая-то лихорадочность, которая и привела меня к этому выводу. «Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени мы проводим в очереди в сортир?» — непринужденно спросила она. «Кабинок вечно на всех не хватает». Я ничего не сказала, попытавшись подсчитать в уме время, потраченное мною в очередях. Но отсутствие ответа, похоже, ее ничуть не огорчило. «Мужчинам проще, правда?» – возмущенно продолжала она. «В мужской туалет очередей никогда нет. Иногда мне хочется зайти туда и устроиться на писсуаре. Ха! Представляете их лица!» Дама засмеялась хриплым смехом курильщица, который быстро перешел в затяжной кашель. «Ну да». «Но мне кажется, что в мужском туалете ужасная антисанитария», — сказала я. «Они совершенно не заботятся о чистоте и прочих подобных вещах». «Это точно!» — ответила она пронизанным горечью голосом. «Они просто приходят, срут где попало, а потом отваливают, предоставляя другим за ними убирать». Она тупо уставилась в пространство, явно думая о ком-то конкретном. «На самом деле я им сочувствую», — сказала я. Она окинула меня таким взглядом, что я поспешила уточнить свою мысль. Вы только представьте себе, каково это. Мочиться, выстроившись в ряд с другими мужчинами, незнакомцами, приятелями, может, даже друзьями. Это должно быть чудовищно. Подумайте, как неприятно было бы женщинам демонстрировать друг другу гениталии, выстояв очередь до конца. Она едва слышно рыгнула и с неприкрытой откровенностью уставилась на мои шрамы. Я отвернулась. «Ты немного чокнутая, да?» Спросила она совсем не агрессивно, но немного заплетающимся языком. Она была далеко не первая, кто меня об этом спрашивал. «Да», — ответила я, — «полагаю, что да». Дама кивнула, как будто я подтвердила ее давнишние подозрения После этого мы больше не говорили. К моменту, когда я вернулась в банкетный зал, атмосфера успела перемениться. Ритм музыки замедлился. Я подошла к барной стойке, взяла себе Магнерс и водку с колой, немного подумала и добавила к ним пинту пива для Реймонда. Отнести все это за наш небольшой столик оказалось непростой задачей, но я все же с ней справилась, не расплескав ни капли. Так приятно было сесть после топтания и стояния в очереди. Я выпила водку в два глотка. После танцев очень хотелось пить. Джинсовая куртка Реймонда по-прежнему висела на спинке стула, но его самого нигде не было видно. Я подумала, что, возможно, он вышел покурить. Мне так много нужно было ему рассказать о танцах, о даме в очереди, и я с нетерпением ждала его появления. Музыка снова поменялась и стала еще медленнее. Многие покинули танцпол, а те, что остались, дрейфовали парами. Зрелище было странным, будто из мира природы. К примеру, из жизни обезьян или птиц. Дамы обнимали кавалеров за шею, А те их за талию, неловко шаркая ногами, они раскачивались из стороны в сторону, либо глядя друг другу в глаза, либо прильнув головой к плечу партнера. Я поняла. В некотором роде это был брачный ритуал. Но тогда разве не получается, что покачиваться в такт медленной музыки очень приятно, а прижиматься друг к другу и вовсе чудесно? Я вновь посмотрела на них на их разнообразные формы, размеры и телодвижения. И там, в середине, увидела Рэймонда с Лаурой. Он что-то говорил ей на ухо, склоняясь так близко, что наверняка мог чувствовать аромат ее духов. Она смеялась. Купленное мной пиво пропадет почем зря. Я взяла кружку и опустошил ее, ощутив во рту едкий горький вкус. Потом встала и надела телогрейку. Сейчас еще раз схожу в дамскую комнату, потом сяду на поезд и вернусь в город. Вечеринка, по всей видимости, подошла к концу.